Глава 19. Красиво, да? соразбирается ко мне вверх по битым кирпичам. А в детстве мне нравилось смотреть через него на гору. Ты жила в этом доме? оборачиваюсь я. Девушка подходит ближе и бросает взгляд через окно. Что ты? Нет. Она улыбается. Эти дома были разрушены много лет назад. Они принадлежали самым Это небольшой народ, они проживали на этой земле веками, пока их не согнали отсюда за колдовство. Говорят, где-то в горах ещё можно встретить их шаманов. Сара кладёт руку на покрытый песком и пылью подоконник. Когда мы приехали сюда, эти здания уже находились в таком состоянии. Разве что эта стена была не так сильно разрушена. Я частенько играла тут в куклы. Я оглядываюсь, пытаясь представить, как выглядел этот дом, когда его стены были в порядке, а из печной трубы шёл дым. Обхожу развалины по кругу, разглядывая каждую мелочь. На одной из полуразвалившихся перегородок вижу написанную краской надпись: "Далой самскую грязь". Жестоко, произношу я, касаясь пальцами выцветшей краски. Она шершавая на ощупь. Раньше люди были очень внимательными. Верили в колдовство и прочие штуки. Могли, например, заживо похоронить ребёнка, чтобы отступила чума. Выбирали из всей деревни одного мальчишку, которого приносили в жертву болезни, закопав на кладбище. Из земли потом долго слышались его крики. Сара поднимает осколок черепицы, вертит в руках и снова бросает. Неудивительно, что они так трепетно относились к тому, что кто-то может восстать из могилы или наслать заразу на целое стадо коров. Кажется, и сейчас суеверий не меньше. Люди стали циничнее и жёстче, улыбается Анна. Помимо суеверий есть расизм, гендерная дискриминация, бодишиминг, социальные иерархии, ненависть, предрассудки и прочее. Ты можешь стать изгоем только из-за оттенка кожи или имени. Только Ленивый в школе не орёт мне в спину, что я чумазый окаал. Анна кивает в сторону, и я вижу на почтовом ящике, приколоченном к столбу, табличку с фамилией Фриман. А как ты думаешь, от чего умерла Стина? Мне хочется смягчить разговор, переведя им. Девушка пожимает плечами. Лучше не знать, то что бродит по лесу дважды в год, забирает жизни. Но всякий раз оно скурпулёзно разделывает тела жертвы, вынимает органы, выкалывает глаза, сдирает кожу и забирает сердце. Это какое-то разумное что ли зло? А то, что случилось со Стиной, глаза Сары заполняют ужас. Её ведь буквально разорвали в клочья. Откуда ты знаешь? Я перехожу на шёпот. Девушка подходит ближе. Моя мать на связи с местной полицией. Иногда они просят у неё помощи о розысках пропавших, поэтому у них с Хельвином, так скажем, пакты о ненападении. Сара выпрямляется и разводит руками. Если бы не это, думаю, нас давно бы отсюда попросили. Я снова осматриваю окрестности. Возможно, когда-то здесь и кипела жизнь, но теперь дорога, соединяющая этот цыганский оазис с остальным городом, поросла травой и кустарником, вряд ли пребывание трейлера на этой территории законно. Как ты вообще здесь живёшь? спрашиваю я. Привыкла, подмигивает Сара. Порыв ветра вздымает вверх её волосы, и девушка ёжится. Ненавижу, когда ветер кружит в развалинах. Мне вечно мерещатся голоса, жуть. Жуть это жить среди обломков старых зданий, в трейлере на краю не леса. А всё остальное по сравнению с этим для меня цветочки. Так как ты думаешь, что за зверю белстину? Спешу я за Сарой, которая внезапно решает покинуть остров старого каменного дома. «Кто-то, кто жаждал напиться её крови и наесться её внутренностей», — говорит девушка. «Мы идём к трейлеру. Это небольшой вагончик с маленькими окнами, который кажется крошечным на вид». «Крови? Серьёзно? А что?» — она бросает на меня взгляд через плечо. «Кровь — это источник информации и жизненной энергии. С древних времён люди верили, что она способна дать силы и продлить жизнь». Египтяне купались в крови, чтобы сохранить молодость, римляне пили тёплую кровь от эпилепсии, а обитатели здешних мест приходили на казнь с посудой, чтобы успеть собрать кровь казнённого преступника для врачевания. Именно для этого позже стали выставлять отцепление во время подобных мероприятий. Но если ему нужна была кровь, почему тогда не украсть её в больнице? Почему не выпустить её каким-то, ну не знаю, более человечным способом? Зачем ему убивать невинную девушку? Сара останавливается и смотрит на меня как на идиотку. Потому что он не вампир, детка, а недавно перевелись в сдешних землях. У вампира есть разум, а у того, кто убил рыжую Мейллер, вряд ли либо его разум захвачен кем-то более сильным и могущественным, например, колдуном. Откуда ты знаешь? шепчу я Опять вычитала где-то? Не, Сара мотает головой, тоже подслушала из разговора мамы с Зази. Она частинька делится с ней своими мыслями. И что это значит, что он убьёт кого-то ещё? Моя спина холодит. Теперь убийца вряд ли остановится, подтверждает девушка. Так что не ходи ночью по лесу одна, Нея. Внезапно её внимание переключается на что-то другое. Она обходит меня и поднимает что-то с земли. Привет, дружок. Я оборачиваюсь. В её руках кот, чёрный как уголь с большими жёлтыми глазами. Сара гладит его по спинке, а затем нежно прижимает к груди. Ух ты, говорю я. Это ваш? Гуляет сам по себе. Девушка щекочет его своим носом меж чёрных ушей. Приходит, когда хочет. И как его зовут? пытаюсь погладить, но кот угрожающе обнажает зубы и начинает шипеть. Я испуганно отдёргиваю руку. Мы не даём ему имя. Сара отпускает разнернившегося кота на траву и тут моментально даёт дёру в кусты. Вдруг у него уже есть кличка, а мы просто не знаем. Всё может быть. Я смотрю, как магнат и зверь трясёт хвостом с недовольным видом оглядываясь на нас, готово побиться о заклад, что именно его я видела в своём сне. Так ты готова познакомиться с моей мамой? Дёргает меня за рукав Сара. Я. Меня охватывает необъяснимое волнение. Ну да, разве ты не хотела разобраться со своими снами? Ах, сны, задумываюсь я. Может статься что мы с тобой видим по ночам одно и то же. Сара касается своей шеей рукой. Не боишься, что завтра эта костлявая тварь заявится и к тебе? Вообще-то, те рябя ворот водолазки произношу я. Идём уже, восклицает Сара, хватает меня за запястье и утягивает за собой. Мы огибаем трейлерный вагончик и видим скамейку, на которой сидит женщина. Это твоя Но девушка не даёт мне договорить, закрывает рот ладонью. Нельзя её прерывать, объясняет она с употом. Мама поймала волну и говорит с ветром. Я с ещё большим интересом уставляюсь на женщину, на вид ей лет 40. Тонкий нос, на пухлых губах алеет помада, на мочках ушей огромные золотые кольца, слегка тронутые сединой тёмные волосы, коротко стриженные и уложены острыми кончиками вверх. На незнакомке пёстрое платье-кафтан и широкие зелёные штаны, на ногах красные остроносые туфли. Надо признать, видок у неё странный для здешних мест, но смотрится наряд довольно стильно. Женщина сидит с закрытыми глазами и что-то бормочет себе под нос. «Это же скамейка из парка», — уточняю я, хорошенько рассмотрев её каменное основание. Сара расплывается в хитрой улыбке. 삼 господь благословил цыгана разрешил им воровать. О, ясно, улыбаюсь я. Подойди, вдруг говорит мать Сары. Это она тебе, теребит меня за локоть девушка. Мне? шепчу я. И что мне ей сказать? Она будет говорить, а ты просто слушай. Сара толкает меня вперёд. Пока я иду до скамейки, в руках её матери каким-то непостижимым образом появляются карты. Женщина встаёт и окидывает меня пронзительным взглядом. Я дрожу под этим взглядом, потому что, клянусь, он точно лазерный луч, проходит насквозь меня. «Линнея Остлунд?» — спрашивает она. Её голос низкий и грубый, и от него мелко покалывает кожу. «Да», — отвечаю я. «Сглатываю. Анна Фриман, представляется она, перекладывает колоду старых карт в левую руку и протягивает мне правую. А когда я пожимаю её, она стискивает мою ладонь и сильно, до появления десятков морщинок на лице, зажмуривает глаза». Не знаю, сколько длится это прикосновение, но всё это время я не дышу. А едва цыганка распахивает глаза, вижу, что её взгляд уже стал другим, в нём разрастается обескураженность. Она спешит освободить свою руку, а затем, покачнувшись, предлагает мне карты. Выбери одну. Я смотрю на чёрные рубашки потёртых карт и ощущаю головокружение. Энергетика у Анны настолько мощная, что её голос действует как гипноз. Ты просто подчиняешься и всё. И вот уже мои дрожащие пальцы тянут из колоды случайную карту. Когда я переворачиваю потёртый прямоугольник, у меня земля убегает из-под ног. Что бы это ни значило, я не хочу, чтобы женщина произносила это вслух. Но её голос точно лезвие гилятины, своим движением останавливает ветер. Смерть И пустые глазницы черепа на карточном рисунке начинают расплываться перед моим взором. Смерть, смерть, смерть, раздаётся эхом в моей голове, и попытка удержаться на ватных ногах заканчивается неудачей.